Принято считать ямс меланезийским растением, доставленным в Полинезию вместе с хлебным деревом. Однако это еще надо доказать. Род Диоскория получил транстихоокеанское распространение в доколумбово времена. Европейцы в своем продвижении встречали его от атлантических берегов Центральной Америки до Малайских островов. Специалист по географии растений зауэр в своем обзоре культурных растений Южной и Центральной Америки показывает, что в тропиках Нового Света произрастает ряд диких видов Диоскория, В том числе есть виды со съедобными клубнями. Картер сообщает, что ямс, местное название ахис) подробно описан уже во времена первой высадки испанцев на островах Карибского моря. Самое первое упоминание – в записках Наварреты о плавании Колумба. Итак, вот еще одно растение, которое подобно батату размножается вегетативно, а потому вряд ли способно пересечь морские просторы с ветром, течением, птицами, вообще без помощи человека. И однако же пересекло океан в доколумбово времена. Браун также вполне отдавал себе отчет в том, что аборигенный ямс попал на маркизы скорее из Нового Света, чем из Меланезии. Узнав от островитян, что они называют эти клубни «пуахи», он записал. Материала для точного определения недостаточно, но это растение как будто близко, если не тождественно, Диоскория кауэненсис ламарк, уроженцу Африки, который издавна возделывался в тропической Америке. Его подземные клубни охотно применяются в пищу аборигенами. На Маркизских островах Ямс очень редок. Всего один экземпляр найден на Фатухиве, самом южном острове архипелага. Несомненно, интродуцирован аборигенами в давние времена. Если это и впрямь Диоскория кавененсис, на который он очень похож, Перед нами еще одно указание на контакт с Америкой. Джейкмен также отнес ямс наряду с ботатом, хлопчатником, гибискусом, кокосовой пальмой и аргемоны, как на ботанически общей группе культурных растений, которые возделывались на островах Тихого океана до всякого контакта с европейцами. Эти растения, вероятно, уроженцы Америки и оттуда попали на острова, поскольку основные течения Тихого океана направляются от Америки на запад к островам. Большинство этих растений не просто прибыло на острова случайно с течениями, их сознательно доставили туда переселенцы из Древней Америки. Это видно из того, что лишь немногие из них, а именно те, которые не боятся соленой воды, могли бы пересечь океан без помощи человека. В пользу того, что Ямс попал на острова скорее из Америки, чем с Малайского архипелага, Говорит также упомянутая выше связь с ямсовыми бобами. Ямсовые бобы, известные индейцам Кечуа под названием Ахипа, обнаружены в Паракасе в Перуанском приморье при раскопках доингских могил рыжеволосых мореплавателей, ходивших на швертовых плотах. Племена анской области культивировали ямсовые бобы вместе с ямсом как инсектицид. Однако он известен больше как пищевая культура, благодаря сочным и сладким клубням. Встреча с ямсовыми бобами в океане поразила Геппи. Родина Пахирхисус, Америка, спрашивается, как растение такого происхождения вообще могло попасть на запад Тихого океана. Я тщательно искал, однако семян так и не обнаружил. На Тонге, как сообщает Греффи, Его часто сажают, чтобы улучшить почву для собственного ямса. И опять же, Кук явно первым среди ботаников понял, что если считать время и трудности путешествия, Тихоокеанские острова находились ближе к аборигенам Перуанского приморья, чем многие внутренние области материка, покоренные доевропейскими правителями этой империи. Он видит здесь объяснение, почему съедобные клубни такого представителя бобовых, как ямсовые бобы, могли распространиться от Перу до Тонга и Фиджи, и отмечает: Аборигены островов Тонга больше не выращивают Пахирхисус для питания, но поощряют его рост на паровых землях, считая, что это растение помогает быстрее получать более высокие урожаи ямса. Иногда это растение почему-то фигурирует в их религиозных ритуалах. Видно, в древности оно играло более важную роль.